«Из чьей ты стаи?» — степенно спросил Пхао. «Доброй охоты! Я Вантала!» — был ответ. Это значило, что он — волк-одиночка, который сам промышляет для себя, своей подруги и волчат, живя где-нибудь в уединенной пещере. «Вантала» — и значит «одиночка» — тот, кто живет вне стаи. При каждом вздохе видно было, как от толчков сердце его бросает то вперед, то назад».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 «Я бежал на трех ногах. Смотри, свободный народ!» Он вытянул вперед искалеченную лапу, темную от засохшей крови. Весь бок снизу был у него жестоко искусан, а горло разодрано и истерзано. «Ешь!» — сказала Кела, отходя от мяса, которое принес ему Маугли. Волк-одиночка набросился на еду с жадностью.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 уступает этим собакам свою добычу. Они бегут напрямик через джунгли, и все, что попадается им навстречу, сбивают с ног и разрывают в клочья. Хотя дикие собаки не так крупны и не так ловки, как волки, они очень сильны, и их бывает очень много. Дикие собаки только тогда называют себя стаей, когда их набирается до сотни, а между тем 40 волков,